«Это ты откуда?» Я говорю, «из магазина». «Помидоров купил». «Здрасте, тётя Дусь!» Она руками всплеснула. «Сам ходишь в магазин?» «Уже время-то как летит!» Удивляется. Хм, человеку девятый год, а она удивляется. Я сказал, «Ну, до свидания, т ё т ь Дуся!» И пошёл. А она вдогонку кричит. «Стой! Куда пошёл?»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 который в это время выступал. Он стоял в огромной ч е л м е посреди арены, и в руках у него была игла величиной с полметра. Вместо нитки в нее была где-то узкая и длинная шелковая лента. А рядом с этим артистом стояли две девушки, и никого не трогали. И вдруг он ни с того ни с сего подошел к одной из них и раз своей длинной иглой прошил ей живот насквозь,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 Между ними и нитки и улыбаются себе, как ни в чём не бывало. Ну, милые мои, вот это да! Я говорю, что же они не орут? Неужели терпят? А мальчишка, что рядом сидит, отвечает, «А чего им орать? Им не больно!» Я говорю, «Тебе вот так! Воображаю, как ты завопил бы!»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 ц е р к о в ы е они особенные!» Я рассердился. «У них что, три ноги, что ли?» А он, «Три не три, но все-таки они и п о л о в ч е е других. Куда там? И посильнее, и посмекалистее». ь Я совсем разозлился и сказал, «Давай не задавайся, тут не хуже тебя. Ты, что ли, цирковой?» А он опустил глаза. «Нет, я мамочкин».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 Вот эта тётенька всё прыгала, и какой-то человек в чёрном всё время щёлкал к н о т о м чтобы лошадь немножко проворней двигалась, а то она трюхала, как сонная муха. А он кричал на неё и всё время щёлкал. Но она просто ноль внимания. Тоска какая-то. Но тётенька наконец напрыгалась досыта и убежала за занавеску, а лошадь стала ходить по кругу. И тут вышел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 Так, говорит, ничего, карандаш сейчас чудить начнёт, о, мора, давай, пересаживайся. Ну, раз он такой добрый, чего ж, я пересел, а он сел на моё. Там, правда, хуже было, столбик какой-то мешал. И вот карандаш начал чудить. Он сказал дядьке с кнутом, Александр Борисович, можно мне на этой лошадке покататься?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 «Ай-ля!» Оркестр грянул, и лошадь поскакала. А карандаш на ней затрялся, как курица на заборе, и стал сползать то в одну, то в другую сторону. И вдруг лошадь стал из-под него выезжать. Он завопил на весь цирк. «Ай, батюшки, лошадь кончается!»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 Потёр ладони и вдруг разбежался изо всех сил прямо на меня и обхватил меня двумя руками. А дядька с кнутом моментально натянул верёвку, и мы полетели с карандашом вверх. Оба! Он захватил мою голову под мышку и держал поперёк живота очень крепко. потому что мы их касались довольно-таки высоко. Внизу не было людей, сплошные белые полосы и чёрные полосы, потому что мы быстро вертелись, и было немножко даже щекотно во рту. И когда мы пролетали над оркестром, я испугался, что стукнулся контрабаст и закричал «Мама!». И снизу до меня долетел какой-то гром. Это все смеялись, а карандаш сразу меня передразнил и тоже кринулся слезами в голосе. Мяу-мяу! Снизу слышался гром и шум, и мы так плавно еще немножко полетали, и я уже стал было привыкать. Но тут неожиданно у меня прорвался мой пакет, и оттуда стали вылетать мои п о м и д о р и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 А карандаш вдруг завертелся волчком, и я вместе с ним. И вот от этого как раз, вот этого как раз не нужно было делать, потому что я опять испугался и стал брыкаться и царапаться. И карандаш тихонько, но строго сказал, я услышал, «Только, ты что?» А я заорал, «Я не только! Я Денис, пустите меня!»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 Я, как на твое место пересел, что тут было? Карандаш меня под небо в о л о к Мария Николаевна сказала, а ты почему сел на его место? Да он мне сам предложил, сказал я. Он сказал, что лучше будет видно, я и сел. А он ушел куда-то. Все ясно, сказала Мария Николаевна. Я доложу в дирекцию, тебя только снимут с роли. Мальчик сказал, не надо, тетя м а ш Но она закричала шепотом, как тебе не стыдно, ты цирковой мальчик, ты репетировал, и ты посмел подсадить на свое место чужого? А если бы он разбился? Ведь он же неподготовленный! Я сказал, ничего, я п о д г о т о в л е н н ы й не хуже вас, цирковых, плохо разве летал? Мальчик сказал, здорово! «Ничего не скажешь!» «И хорошо с помидорами придумал, как это я не догадался!» «А ведь очень смешно!» «А артист этот д в а ж сказала тетя Дуся. «Тоже хорош! Хватает кого ни по п а д и «Михаил Николаевич» вступила с тетя м а ш а